Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Алла Биглова Парына замужество. Читает Наталья Урбанская. Пролог. Спешила в офис, чтобы доставить начальнику кофе, и всё шло по плану, пока не случилась маленькая, но досадная оплошность. Не заметила, что возле лифта только что помыли, и ещё мокро. Над чего поскользнулась. А дальше все как в замедленной съемке. Инстинктивно попыталась ухватиться за что-то правой рукой и выронила один из стаканчиков. Тот пролетел несколько метров и смачно приземлился на спину незнакомца, стоявшего у лифта. Я-то не упал, зацепившись за стойку охраны, а вот пиджак мужчины очень пострадал. Парень уже успел повернуться и зло сверкнуть своими ярко-зелеными глазами. Какого чёрта ты творишь? – выругался он. Это ещё самое цензурное, что было в его арсенале. Поморщилась, услышав остальные бранные слова. Извиняться даже расхотелось. Ты мне пиджак испортила. Окинула его взглядом с головы до ног и презрительно фыркнула. Ничего, твой богатенький папинкой купит тебе новый. Видно же, что прикит или, как сейчас говорят, лок очень дорогой. Вряд ли он стал богачом сам, скорее сын какой-нибудь местной шишки. И снова поток мата, среди которого я узнала о себе много нового. Равнодушно проверила левый стаканчик, слава богу, тот не пострадал. Эх, плакал мой кофе, но хотя бы босс осу донесу. Приехал лифт. Незнакомец волььяжно ввалился в него, желая не пустить меня, но я нагло влезла. Мужчина фыркнул и нажал на седьмой этаж. Вздохнула. Нам придётся ехать вместе до самого конца. Пожалела, что втиснулась. Подождала бы следующий. Аркадий Владимирович бы не умер. Что, опаздываем, да? шумно выдохнул он, прищурившись. От его взгляда мне стало не по себе. Не твоего ума дело, нервно отбросила прядь чёрных волос назад. Он сам перешёл на ты, и теперь мне ничего не оставалось делать, как тыкать в ответ. Если ты работаешь в компании моего отца, то поверь, завтра тебя здесь уже не будет, он продолжал капать желчью. Оставалась спокойной. На седьмом этаже нашего бизнес-центра располагалось по меньшей мере ещё пять офисов. С какой вероятностью этот нахал сын именно Аркадия Владимировича? Это мы ещё посмотрим, дерзко ответила я и вышла из лифта. Теперь уже шла не торопясь. Не хотелось разлить ещё один кофе. Хан следовал за мной по пятам, шумно выдыхая и действуя на нервы. Потом он ненадолго потерялся из виду, и я облегчённо выдохнула. В жар меня бросил ровно в тот момент, когда Наглет свозил следом за мной в кабинет моего начальника и громогласно произнес: "Ну здравствуй, папа. Что, я здесь больше не работаю?"